«А в пятером просто фантастика!» — продолжала Трилл. «Мило!» — хмыкнул Майрон. «Знаешь, откуда это?» «Из старого шоу, когда он выступал в ночном клубе в 60-х. Трилл кивнула, удовлетворенная правильным ответом. «Но мы говорим не о групповом сексе», — добавил Майрон. «А тебе приходилось заниматься групповым сексом?» — спросила она. «Нет». «Ну, а если бы пришлось, скажем, в пятером...» «Еще один пенис в комнате был бы для тебя проблемой?» «Мы это обсуждаем чисто гипотетически. Но если не хочешь, чтобы я пригласила друзей...» «О, нет, не надо. Большое спасибо». Майрон перевел дух. «Ну, если гипотетически, то, скорее всего, это не было бы большой проблемой, если бы мужчина держался от меня подальше». Трил кивнула. «Но если пенис будет у меня, настроение тут же упадет». «Понимаю». Трилл погладила его по ноге. — Признайся, ты заинтересован? — Да. — И? И — Еще меня интересует, что происходит в голове у человека, который спрыгнул с небоскреба за секунду до того, как он шлепнется об асфальт. — Вероятно, это чертовски острое ощущение, — усмехнулась Трилл. — Да, но в конце концов его размажут по асфальту. — Ты хочешь сказать, что пенис станет для меня таким асфальтом? Забавно протянул Атрил. — Предположим, я транссексуалка. Прости. Допустим, у меня был пенис, но теперь его нет. Это тебя устроит? Нет. Почему? Фантомный пенис. То есть, ну знаешь, на войне люди иногда теряли руки или ноги, а потом они у них болели. Фантомный пенис. Но ну, не ты же его потерял. — Все равно фантомный пенис. — Не вижу в этом никакого смысла. — Согласен. Трил раздвинула губы в улыбке, показав ровные ослепительные зубы. — По зубам трудно судить, какого человек пола. Лучше еще раз проверить бюст. — Похоже, ты здорово комплексуешь из-за своих сексуальных способностей, — заметила она. — Потому что хочу знать, какого пола мой партнер. Настоящему мужчине плевать, если кто-то примет его за гомика. Это меня как раз не волнует. Меня волнует пенис? Закончила за него трил. В точку. Вот видишь, ты комплексуешь. Майрон развел руками, а кто нет? Верно. Она шевельнулась. Латекс повинил резкий звук. Так почему бы тебе не пригласить меня на свидание? Я думал, мы это уже обсудили. — Но ты находишь меня привлекательной, верно? — Я имею в виду внешне. — Да. — И мы миленько поболтали? — Да. — Тебе со мной интересно общаться и все такое? — Снова да. — И ты одинок и ни с кем не связан? — Еще раз да. Майрон сглотнул. — Так в чем проблема? — Не обижайся, но... — В общем, ты опять про пенис? — В точку. — Трилл... Потеребила замочек молнии, сдвинув его немного вверх. «Слушай, это просто свидание. Мы не обязаны заканчивать его в постели». Майрон подумал об этом. «Хм, кажется, ты удивлен? Нет, я хотел сказать, может, я не так уж доступна. Прости, если... Но ты пришла в этот бар. И что? В общем, я не думал, что среди здешней публики есть недотроги». Если вспомнить Вуди Аллена, как я мог так ошибиться? Сыграет еще раз, Сэм, выдала Трил без запинки. Примечание. Название комедии по сценарию Вуди Аллена, где герой произносит процитированную выше фразу Конец примечания: Если ты женщина, произнес Майрон, я мог бы в тебя влюбиться. Спасибо. Но если ты такого мнения об этом баре, зачем сюда пришел? Со своим фантомным пенисом? — Верно подмечено. — Так что? — Что? — Почему бы нам не уйти вместе? — Снова испепеляющий взгляд. — Мы могли бы держаться за руки. Может быть, целоваться. Потом ты запустил бы руку мне под юбку и посмотрел, как там и что. — Все равно ты на меня так пялишься, что я уже чувствую тебя там. — Я не пялюсь, — возразил Майрон. — Нет. — Если и пялюсь, я говорю, если, то только для того, чтобы понять, какого ты пола. «Спасибо за прямоту. Но я повторяю, мы можем просто поужинать вместе. Или сходить в кино. Нам не обязательно щупать друг другу гениталии». «Я все равно буду сомневаться», — Майрон покачал головой. «А разве ты не любишь маленькие сюрпризы?» «В других случаях — да. Но когда речь идет о том, что в брюках, я законченный консерватор». Трилл пожала плечами, «Все-таки не понимаю, что ты тут делаешь». Ищу кое-кого. Он достал фотографию Клу Хейда и показал ей. Ты его знаешь? Трилл посмотрела на снимок и нахмурилась. Ты вроде говорил, что работаешь спортивным агентом. Верно, он был моим клиентом. Был? Его убили. Он играл в бейсбол? Майрон кивнул. Ты встречала его здесь? Трилл взяла листок бумаги и быстро что-то написала. Это мой телефон, Майрон? Позвони, если что. «А как насчет этого парня?» Трил протянула ему бумажку, спрыгнула со стула и струящейся походкой заскользила прочь. Майрон внимательно смотрел ей вслед, пытаясь определить, могла ли она спрятать под одеждой оружие. Большая Синди толкнула его локтем. Он чуть не упал со стула. «Вот Пэт», — объявила она. «Пэт выглядел так, словно его нанял Арчи-банкер» примечание. Герой американского телесериала, реакционер и консерватор, приверженец семейных ценностей. Конец примечания. Седовласый и сутулый коротышка лет за пятьдесят с утомленным выражением лица. Даже его желто-серые усы свисали вниз, словно тоже повидали всякого. Из-под закатанных рукавов торчали тощие руки, густо покрытые волосом. Майрон от души пожелал ему быть геем». Иначе как он может работать в этом заведении?» За спиной Пэта блестело гигантское зеркало. Правее тянулась стена с надписью большими розовыми буквами «Доска почета». Ее сверху донизу покрывали фотографии известных консерваторов. «Пэт Бьюкенен, Джерри Фелвилл, Пэт Робертсон, Нью Джигрич, Джесси Хелмс...» Пэт обратил внимание, что Майрон смотрит на снимки. «Все это замечают. Что?» У всех этих крутых гомофобов двусмысленные имена. Пэт, Крис, Джесси, Джерри. Не то мальчик, не то девочка. Понимаете, о чем я? — Угу! — буркнул Майрон. — И что это за имя Ньют? — добавил Пэт. — О каком сексуальном здоровье может идти речь, если человека зовут Ньют? — Не представляю. — Хотите знать мое мнение? Пэт пожал плечами и вытер стойку тряпкой. — Всех этих застранцев дразнили в детстве. Вот они и возненавидели свой пол. — Интересная теория, — кивнул Майрон. — Но ведь вас тоже зовут Пэт. — Да, и я тоже ненавижу гомиков, — ответил Пэт. — Зато они хорошо дают на чай. Пэт подмигнул большой Синди. Она ответила тем же. В музыкальном автомате сменилась песня. Лу Роулс затянул любовь повсюду, очень кстати.